Глава 31. В эскадроне было пусто и прохладно. Все окна были раскрыты настежь. Матрацы, одеяла и подушки вынесены на двор. Кровать стояли, открыв свои доски, и имели скучный и нежилой вид. Дежурный Бойко отрапортовал Саблину, и эхо вторило ему в пустом зале. Человек 12 солдат, мывших полы, вытянулись с мукрыми тряпками в руках, из тряпок текла и струилась мутная грязная вода. «Где Любовин?» — спросил Саблин. «В эскадронной канцелярии», — отвечал дежурный. Саблин прошел в конец зала и открыл большую дверь, ведущую в маленькую комнатку. Это была эскадронная канцелярия. После ярко освещенного сентябрьским солнцем зала в ней показалось темно. Воздух был спертый и пахло чем-то кислым. Любовин был один. Он корпел над громадным провианским листом, сводя по нему расходы капусты, гороха, лука и тому подобного. Он нехотя встал и негромко ответил на приветствие, проговорив «Ваше благородие». Саблин сел на нагретый табурет Любовина и отпустил дежурного. Они остались одни с глазу на глаз с Любовиным. И Саблину под настойчивым любопытным взглядом Любовина стало неловко. «С чего же начать?» — подумал он. Любовин стоял, опустив руки по швам, и видно было, что его это утомляло. «Любовин, я пришел к вам», — неожиданно для самого себя переходя на «вы», — сказал Саблин. «За советом». Удивление выразилось в карих глазах Любовина. Он согнул ногу в колени и заложил руки за спину. Саблина это покоробило, но он промолчал. Пришел он с сердечной беседой, и формалистика, и руки по швам здесь, пожалуй, были бы и неуместа. Он бы даже посадил Любовина, но в его маленькой канцелярии был всего один табурет. Любовин молчал, и Саблина это мучило. «Да», — сказал он, — «за советом». «Вы живете в эскадроне одной жизнью с солдатами, вы их знаете хорошо. А я офицер. Вместе умирать будем», — сам не понимая, для чего сказал Саблин и почувствовал всю неуместность этой фразы. «А между тем, мы далеки друг от друга. Солдаты не знают меня, а я не знаю их. А мы ведь братья. Мы братья не только по Христу, как все люди, но братья по полку, так как под одним святым штандартом присягали и одному государю служим». Вот я и хотел бы, чтобы вы помогли мне стать в такие отношения к солдату, чтобы мы стали не чужими, а родными, как братья. И я знал бы все, что таится в их душе». Любовин смотрел недоброжелательно на Саблина. Ему показалось, что Саблин просто пришел в целях сыска и шпионажа и хочет воспользоваться для этого им, Любовиным. Но он посмотрел в открытое честное лицо Саблина, в его ясные глаза, которые не умели лгать и понял, что Саблин имеет самые лучшие намерения. «Это, ваше благородие, невозможно», — тихо сказал он. «Но почему? На службе, в строю, мы будем офицеры, солдаты, а вне службы — товарищи». «Вот это -то и невозможно», — повторил Любовин. «Вы барин, а они темные и серые люди. Они вас боятся. Но теперь крепостного права нет, и все люди вольные», — сказал Саблин. «Ай, слишком вы разные, чтобы вы стали товарищами, чтобы вы могли в полной отчетливости понять солдата. А солдат понял бы вас, надо чтобы вы стали одинаковыми. Или вы спустились бы до солдата, или солдат поднялся бы до вас». «Я не понимаю вас, Любовин», — сказал Саблин. «Ну, извольте, я вам сейчас объясню. Это все ваше вашем формально начинается. Приходите вы в эскадрон». Корнет Ротбик командует вам смирно. А вы сейчас это с Корнетом Ротбиком за ручку. Наше вам почтение, мол, разговор. Где вчера были, как оперль там, как девица. А солдатам? Здорово, ребята! Да смотрите, чтобы ответ громкий был, и головы на вас повернуты были. Солдат это чувствует. Вот если бы вы ему ручку, да как, мол, Павел Иванович, ночку провели, он почувствовал бы, что стены-то нет. «Возьмем далее. Какой разговор у вас с солдатами? Какой губернии? Вятской, ваше благородие. А уезда, волости, родители есть, чем занимаешься? Ну, точно следователь или становой вы спрашиваете. Солдат этого не любит. А вы ему про себя расскажите. Вот, мол, как я живу». Любовин помолчал немного, отставил ногу и испытующе посмотрел на Саблина. Саблину совсем стало неловко. «Да ведь рассказывать этого нельзя!» Тихо, шепотом сказал Любовин. «Почему?» — еще тише спросил Саблин. И почувствовал, как ноги у него точно свинцом налились. «Жизнь-то не такая. Оберните ее на солдата. Похвалили бы вы его за такую жизнь. Вот и выходит, одно для солдата, другое для вас. И ему про себя никак нельзя сказать вам правду. Ну, как он скажет, что у торговки двухгривенный украл, Или овса продал булочнику, или коня вилкой пырнул, просто так балуюсь. Ведь вы за это не похвалите. Не посмеетесь с ним вместе, ловко, мол, бести устроил, так, мол, и надо, отчего ж не побаловаться. Вам же этого нельзя, под арест, под суд. Да, может быть, так оно и надо. Вот и стала между вами ложь. А как ее обойдешь? Не вам, солдат, правды сказать, не ему вам. А когда правды между вами нет... Устала стена, и как ее перелезешь?» «Ну, любовен. А если, предположим, читать солдатам?» сказал задумчиво Саблин. «Ну что ж, ваше благородие, дело хорошее, Солдат это любит только бесполезно это дело. Что вы ему читать-то будете? Вот поручик Фетисов этой зимою на занятиях словесностью Тараса Бульбу солдатам читал. Солдаты с истинным удовольствием слушали. Ну а польза какая? Да никакой». Солдат слушает, а сам думает. Хе, все это сказка, да ладно придумано. Он тут как малый ребенок. Принесите серьезную газету, почитайте, растолкуйте, вот тут оборот другой будет. Солдата интересует его дело. А его дело какое? Коли он крестьянин, земля. Коли он рабочий, капитал. Вас-то он слушать не станет, да вы ему и не скажете, как это улучшить его положение. Он пойдет к тому, кто его этому научит. Вы для него всегда помещик и капиталист. И между вами стена. Но, Любовин, а как же это так? Значит, вы в основу всех отношений ставите социальные отношения? Так точно, ваше благородие. Прежде равенство, потом братство. А ведь у нас какое равенство? Даже перед законом и то равенства нет. Для солдата закон один, для офицеров другой. Солдат солдату в морду дал, ну и ладно. А у вас, если до такого греха дошло, преступление, дуэль. Если кто из господ на службу проспит, пустяки, а нашего брата под арест. Вот снимите эту стену, тогда и откроется душа солдатская». «Но это невозможно. То, о чем вы говорите, Любовин. Я не знаю, понимаете ли вы, но ведь это социализм». Любовин молчал. «Любовин» сказал Саблин, устремляя свой пытливый взор в карие глаза солдата. «Тогда, накануне парада в Красном Селе, это ведь были вы, Любовин, кто говорил со мной ночью?» «Это был ты!» — воскликнул, вставая Саблин. Любовин спокойно выдержал взгляд Саблина. «Я не знаю, о чем вы говорите, ваше благородие», — медленно проговорил он, странно смирно и вытягивая руки по швам. Гадко, противно и склизко стало на сердце у Саблина. Он встал и вышел из канцелярии.